493. Август 6. Планетное разновесие действует сильно на людей, которые породили его, действует на виновных и невиновных. И в личной жизни каждого человека эти неуравновесия выявляются так или иначе. Люди платят за свои порождения. Особенно страдают слабые организмы, а также и чуткие духи. А когда пространственное нагнетение тьмы возрастает, Воздействие темных на людей становится особенно сильным и усиливается натиск тьмы на носителей света. Тогда особенно трудно защищаться от этих воздействий. Усиливается одержание, и все слабое и неочищенное подается темным влияниям. Когда остро ощущается, как под воздействием темных, вредоносными становятся поступки людей, их чувства и мысли. Такие моменты связи с иерархией света должна быть особенно прочной и непрерываемой. Оборониться владыкую можно, когда он прочно вошел в сердце.